Плут Райдергуд жил в самой сердцевине гавани Лаймхаус. Среди такелажников, среди ремесленного люда, мастерившего мачты, блоки, весла. Среди судовых плотников и парусников, точно в корабельном трюме. Битком набитым самыми разношерстными представителями рода человеческого. Многие из которых были не лучше его, многие гораздо лучше. Но худших, чем он, там вовсе не попадалось. Никто и раньше не считал для себя такой уж высокой честью дружбу с Плутом. А после его доноса на старика Хексима, когда Плут обвинил его в убийстве молодого Джона Гармана, обитатели Гавани, хоть и не слишком разборчивые в выборе приятелей, сплошь и рядом поворачивались к нему спиной и почти никогда не пили с ним в компании. Ну, разве только на его счет. а некоторых даже столь сильный побудитель не мог заставить водиться с презренным доносчиком. Впрочем, у этой высокой морали были свои изъяны, ибо носители ее считали правдивого свидетеля таким же прохвостом, как и лже-свидетеля. Если бы не дочь, о которой мистер Райдергут любил упоминать, гавань могла бы оказаться для него гиблым местом, в смысле подыскания средств к существованию. Но мисс Плезент Райдергуд занимала там кое-какое положение и имела кое-какие связи. Она была закладчица, из мелких мелкая, и содержала так называемую судную лавку, где выдают грошовые суммы под такие же грошовые вещи, оставляемые в залог. К 24 годам Плезент имела за плечами пятилетний опыт в такого рода делах. Судную лавку основала еще ее матушка, и по смерти своей родительницы Плезин сама обосновалась там, унаследовав от покойной капитал в 15 шиллингов, зашитый в подушке. В ее натуре была даже романтическая жилка. Если допустить, что романтика вообще ухитряется проползти в гавань Лаймхаус. Может статься, что когда мисс Райдергуд стояла в дверях своей лавки, сложив руки на груди и подняв глаза от зловонной улицы к закатному солнцу, перед ее мысленным взором появлялись туманные видения далеких островов в южных морях, где было бы так приятно бродить среди хлебных деревьев рука об руку с другом сердца. И поджидая, не занесет ли попутный ветер на этот островок какой-нибудь корабль из суетных портов цивилизованного мира, потому что без моряков, за счет которых можно поживиться, для мисс Плезинт и рай был бы не рай. Подобно большинству обитательниц Лаймхаус, Плезинт Райдергуд была присуща еще одна особенность, а именно волосы ее, собранные сзади в неряшливый пучок, то и дело рассыпались, и прежде чем предпринять что-либо, ей приходилось сначала приводить их в порядок. Так и сейчас, выйдя из лавки поглазеть на улицу, она по существующему в Гаване обычаю обеими руками заводила себя на затылке, словно часы. И тут она привлекла внимание человека, стоявшего на противоположной стороне улицы. Увидев Плезент Райдергуд, человек перешел улицу так быстро, что не дал ей времени собрать волосы на затылке. Отец дома... «Должно быть дома! Входите!» Уклончивость ответа объяснялась тем, что Плезент учуяла в незнакомце моряка. Ее отца дома не было, и она знала это. «Садитесь к огню! Такие, как вы! Всегда у нас желанные гости!» «Да, спасибо!» Во всей его повадке было что-то матросское – И руки у него были как у матроса, хоть и не заскорузлые.